Глава 60. Неделя спустя. Екатерина. Машунь, надо доесть. Уговариваю малышку, предлагая очередную ложку кабачкового пюре. Мы сидим на кухне. Дочка устроена на стульчике, а я расположилась напротив. Ребёнок набирает полный рот и тут же выплёвывает всё на выдохе. Остатки пюре разлетаются в разные стороны. Пачкают столик, попадают на меня. Пока я недовольно вытираюсь, Маша счастливо хохочет. Ты одна сегодня, без няни, звучит за спиной голос Эльвиры. От неожиданности вздрагиваю, роняю ложечку, которая летит мне на шорты, оставляя пятно, и отскакивает, приземляясь на пол. Вздохнув, наклоняюсь за ней. Лена заболела, не смогла приехать, сообщаю я, под столом. Дима обещал раньше вернуться с работы. Я могу помочь с Машей, заявляет она вдруг. От удивления резко встаю, бьюсь головой о край стола и ойкую. Достав ложку путешественницу, поворачиваюсь к Эльвире и сканирую её взглядом. Вы уверены? скептически приподнимаю бровь. Дима же как-то — обиженно хмыкает она. Правда, мне по большей части тоже няньки помогали. Я сама хотела с Машенькой сидеть, Но Дима настоял на няне. Из- за делаю паузу и краснею. моего положения. Эльвира обводит меня долгим взглядом, чуть дольше остановившись на животе, и кивает. Беспокоится потому что, как само собой разумеющееся, говорит она. Влюбился он в тебя, это видно. Я до последнего не верила. Всегда думала, что Дима точная копия отца своего умолкает, погружаясь в свои мысли и воспоминания, явно нерадостные. Но нет. Дима другой, и с тобой это проявилось. Знаешь, я мешать вам не буду. Стройте свою семью. Может, у вас с Димой лучше получится, чем у нас с его отцом. Неожиданно срывается на откровение. Но учти, я буду вредной свекровью в лучших традициях. Спасибо. Искренне выдыхаю. Извините за то, как я вела себя первое время. «Хм, мы обе хороши. Смеётся расслабленно. Схлестнулись две стервы. Невольно отмечаю, что улыбка Эльвиры к лицу. И в этот момент она немного напоминает Диму, хотя они совсем не похожи внешне. Покормила. Указывает на Машеньку, а я неопределённо веду плечами. Дима тоже в детстве ел отвратительно. Ничего вырос как-то приближается к малышке а та тянет ручки. На всё готова, лишь бы её от обеда спасли. К моему удивлению, Эльвира аккуратно достаёт ребёнка и прижимает к себе. Я спать её уложу, а ты пока своими делами занимайся. Повелительным тоном бросает она и уходит. Ошаломлённо смотрю им вслед, а потом выхожу в гостиную. Хочу всё-таки проконтролировать Эльвиру, но внимание отвлекает звонок в дверь. Дима ключи забыл. Улыбаюсь и спешу открыть, но тут же жалею об этом. Катенька, тянет ненавистный голос. Рад тебя видеть. Хорошо здесь устроилась? Емельяненко нагло отталкивает меня и проходит в гостиную. Гордо устраивается в кресле, а мне указывает взглядом на диван, но я не слушаюсь. Остаюсь на месте и складываю руки на груди. Что вам нужно? холодно произношу я, а у самой всё внутри сжимается от страха в твоих интересах быть сговорчивее. Довольно, говорит Герман Алексеевич, будто задумал что-то. Где Дмитрий? В совете сказали, что он уже уехал, к семье своим мчится. Ничего, подождём его вместе, да, Катенька? Что вам нужно? Повторяю Чекане каждое слово. Хм. А ты изменилась, смелее стала. Думаешь, Диму ахумотала и теперь в шоколаде? смеётся противно. Ой, у меня же такие новости радостные. Хлопает в ладоши. Приподнятое настроение Емельяненко меня пугает. Представляешь, настоящая мама Маши нашлась. Ошарашивает меня. Раскаялась. Хочет вернуть доченьку родную. Округляю глаза от шока, вонзаюсь ногтями в плечи, но не чувствую боли. Только холод и пустота заполняют меня. Мать же её бросила. Кто она вообще откуда? всхлипываю я, а по щекам сами текут слёзы. Бросила, поднимет. Смеётся Герман Алексеевич в своей глупой шутке. А насчёт того, кто она? Какая разница? Главное родная кровь. Нет. С трудом сдерживаю рыдания, потому что не хочу показывать врагу свою слабость. Больше всего на свете желаю, чтобы сейчас появился Дима и спас нас с Машенькой от этого жестокого человека. И он будто меня слышит. Возвращается домой как раз в момент нашего разговора с Германом Алексеевичем. Катя, к Маше наверх поднимись. Доносится до меня грозный приказ мужа. Дим, оборачиваясь к нему и позволяю себе поддаться эмоциям, заплакать. Дмитрий, а мы тебя уже заждались. Поднимается Емельяненко. Невольно пячусь назад, подальше от него. Я сказал иди наверх. Чеканит Дима, обращаясь ко мне: "Быстро". Говорит со мной грубо, но я не обижаюсь. Он переживает за меня, хочет уберечь и спрятать от Емельяненко. Решаю довериться моему мужу, киваю и поднимаюсь по лестнице. "Какого хрена тебе нужно? Говори уже прямо". Срывается Дима, как только я оказываюсь наверху. Муж думает, что я не слышу их разговора. Но ответ Емельяненко всё же достигает моих ушей. Прямо так, прямо. Тон становится жёстче. Или Машу собираешь сейчас и родной маме отдаёшь, или снимаешься с выборов и увольняешься из совета. Всё просто. Выбирай. Дмитрий. Дожидаюсь, пока котёнок уйдёт и оставит нас с Емельяненко наедине. Незачем ей выслушивать слушать всё это, и в очередной раз нервничать. Пытаюсь совладать с эмоциями, вернуть себе привычную маску равнодушия на ультиматум, который ставит Герман Алексеевич, мгновенно выбивает меня из колеи. Какая к чёрту родная мама Машеньки, взрываюсь я. Насколько я знаю, вы ребёнка не удочерили. Ухмыляется он, радуясь моей реакции. Следует отдать должное твоей выдержке. Я бы на твоём месте ещё месяц назад от этой затеи отказался. Ну или обратился бы за помощью к влиятельному другу семьи. Намекает на себя. Что ж ты так? цокает языком. Я не нуждаюсь в твоей помощи, сдавленно рычу. Катерина обо всём рассказала. В принципе, я подозревал, что умом она не блещет. Баба одним словом закатывает глаза. Не смей говорить о ней в таком тоне. Рявкую строго, но Емельяненко тешит моя ярость. Твоя слабость к бабам тебя же и погубила, в принципе, как я и ожидал. Победно усмехается. Ну так что? Маша или карьера? Для меня выбор очевиден, конечно, но ты? Не я. <свык> Хах, хочет на всю гостиную. И слава богу, сжимаю кулаки. Карьера или дочь? Емельяненко прекрасно понимает, что я выберу, поэтому и считает себя победителем. Чёрт. Совсем немного времени мне не хватило, чтобы свой план в реальность притворить. Герман Алексеевич будто почуял неладное. Где же я оплошал? Друг из органов предать меня не мог, я в нём уверен. Пока я мысленно ищу утечку, Емельяненко сам информацию выдаёт. «Разговорчив он сегодня, что мне только на руку. Хотя бы узнаю, где я ему дорогу перешёл. Я был уверен, что скандала с рейдерством хватит, чтобы похоронить тебя как политика. Но ты живучим оказался. А если бы не твои слабости, кивает наверх, имея в виду Катю и Машеньку, то я бы вообще к тебе подкопаться не смог. Умный ты, Дима. И в то же время дурак. Хахочет мерзко. Я почти расслабился списал тебе со счетов. Но ты вдруг в рейтинге подскочил. То жена, видите ли, у Щукина в обычной больнице наблюдается, то Дмитрий Николаевич маме одиночки денег с личного счета отстегивает на лечение ребенка, то казино проклятое закрывает и морду владельцу окаянному начищает. Избиратели в восторге. Депутат из народа кривится недовольно. Короче, Уходи по-хорошему, устал я от тебя. Значит, дело не в моём плане, О нём Емельяненко ничего не пронюхал. Усмехаюсь про себя. Если бы ещё отец помог, было бы гораздо легче, но он слепо верит своему товарищу. А что если? Незаметно бросаю быстрый взгляд на красный огонёк камеры в углу под потолком и возвращаюсь к Емельяненко. Хорошая всё-таки идея была видеонаблюдение установить. Оставлю его, наверное, пригодится на будущее. Почему ты так стремишься убрать меня из политики? Аккуратно спрашиваю Германа Алексеевича. Вы же вроде дружите с отцом. Не забивай мозги. Ничего личного, отмахивается небрежно. К тебе претензий не было бы, если бы не твой отец. Николай с молодости меня на всех постах подсиживал. И нынешняя его должность в правительстве мне должна была достаться, тычет в себя в грудь, раздражаясь не на шутку. Но опять Николай впереди планеты всей, разъезжая сейчас по заграницам, пока и штаны в пыльном кабинете протираю. Последнее, что мне сейчас нужно, так это дополнительная конкуренция в виде его молодого подающего надежды сынка. Сканирует меня и пренебрежительно. Но я рад что ты оказался слабее отца. Что ж, как я понимаю, едем увольняться из совета и снимать твою кандидатуру. Понимаю, что проигрываю эту битву. Противные ощущения, будто в болото меня скинули и ногой придавили, чтобы не всплыл. Ненавижу сдаваться. Но Машенька дороже. Да! выдаю хрипло. Несколько часов спустя. Дмитрий, уставший, возвращаюсь домой ближе к вечеру и сразу же поднимаюсь к Кате, чтобы рассказать ей всё. Нахожу жену, склонившуюся над детской кроваткой, и улыбаюсь. Подхожу ближе, хочу обнять котёнка тем самым успокоив и её и самого себя. Но она вдруг отталкивает меня к двери, принимает боевую стойку, закрывая с собой спящую Машу. Кать, подожди, не кипятись. Спешу объясниться. Завтра поедем с Машей в детдом, чтобы Но Катя не позволяет мне договорить. Поспешно делая свои выводы. Кажется, не с того я начал беседу. Ты что? Нет. Не дам, толкает меня в грудь. Ты обещал, Дима. Красивые глаза мгновенно наполняются слезами. Хрупкие плечи содрогаются от рыданий. Закрепаиваю маленькую истеричку в объятия, но она продолжает неистово брыкаться. Котёнок, послушай, обещал, обещал нас защищать. Твердит сквозь слёзы. Екатерина, чёрт возьми, научись наконец доверять мне. Шикаю на неё, стараясь не кричать слишком громко, чтобы не разбудить Машу. Я Машу не отдам где домом и матери той, непонятно, не отдам. Не унимается, Катя. Маша моя, слышишь? Я не хочу терять ее ради твоей карьеры. Ты неправильно меня поняла. Заключаю ее лицо в ладони и фиксирую, не позволяя отвернуться. Мы поедем в детдом, чтобы подписать все необходимые документы и оформить наконец удочерение. Надо сделать все быстро, пока Емельяненко в эйфории от того, что убрал меня. Он лично директору детдома позвонил, дал отмашку. Катя замирает растерянно хлопает ресницами и, кажется, даже дышать прекращает. Как же, родная мама Машеньки, выдает, наконец. Она же имеет больше прав на дочь, чем мы. Так называемая мама исчезла. Как только Емельяненко сказал, что не нуждает в её услугах больше. То ли дочь изначально была не нужна, то ли вообще подставная баба. Мы уже этого не узнаем, но рисковать не хотелось. Ты отказался от выборов? И точности. Ошеломлённо шепчет Катя. А ты решила, что я отказался от Маши? Смотрю на неё прищурившись. Котёнок прячет взгляд, молчит некоторое время, а потом вдруг прижимается ко мне, альнёт всем телом. Не жена, а американские горки по-русски. Когда схема вроде универсальная, проверенная, а материалы наши отечественные, Сам аттракцион так и норовит прямо под тобой развалиться. Одно неловкое движение и всё рухнет, разлетится на железки и винтики. Опасно для жизни, но ты не можешь остановиться, потому что зависим от адреналина. Примерно так мы с Катей строим отношения сейчас. Порой я не уверен, что выживу до конца её беременности. Теперь Всё будет хорошо? спрашивает котёнок со слабым стоном. Ну, насколько может быть хорошо с безработным мужем, пожимаю плечами. Без денег и перспектив. Ты самый любимый безработный муж, с хлиповым тона утыкается носиком в мою шею. «Ох, котёнок, выдыхаю окаризна, но в то же время сильнее обнимаю её. Люблю тебя. Катя мурлыкает, что-то трётся щекой о моё плечо, а потом вдруг отклоняется. Почему он так с тобой? Хмурится, пока я вытираю её мокрые от слёз щёки. Емельяненко, зачем убрал тебя? У него, оказывается, старые счёты с моим отцом. Вот и мстит, коротко объясняю. Но Николай верит ему? Помнишь, я говорил, что камеры в некоторых комнатах установил, чтобы за няньками следить? дожидаюсь, пока Катяки внёт. Так вот. Я папе уже отправил занимательное видео нашего с Емельяненко разговора. Пусть делает выводы. Надеюсь, потом встанет на мою сторону и поможет провернуть одно дело. Ты опять что-то задумал, Дим? испуганно тянет Катя. Намеренно делаю паузу. Незачем зачем котёнку лишние переживания. Сначала Маша Как только малышка официально станет нашей, ее никто уже забрать не сможет. А у меня будут развязанные руки. Добавляю мысленно и притягиваю жену к себе. Котенок, все будет хорошо. Я обещаю. Говорю и знаю, что выполню свое обещание.